Глава пятьдесят восьмая Первое время после смерти Робина, как только Полина вырвала меня из больницы и поместила домой, я боялась отходить от колыбелей младенцев. В буквальном смысле, держась за перила их кроваток обеими руками едва ли не двадцать четыре часа в сутки. И никакой ушиб мозга, никакие его последствия не позволяли мне расслабиться, пока однажды я не осознала, что всё это бесполезно. Раньше я делала это, заботилась о детях ради Робина, ради того, чтобы после его возвращения домой передавать ему в руки тёпленьких младенцев, чтобы напевать в унисон его голосу колыбельные песенки, чтобы умиляться в виде его с грязными памперсами в руках, чтобы поддерживать его в его отцовстве. Да, я всё это время исполняла материнские обязанности не ради оставшихся наполовину сиротами детей, а ради того, чтобы Робин был счастлив. Ведь моё собственное счастье подпитывалось им. Да, я оказалась корыстной на счастье. Зато я продолжала оставаться честной. Дети никогда не делали меня счастливой напрямую, только через распыляющую счастье призму, которой всё это время являлся Робин. Призмы больше не было. Доступа к счастью тоже не стало. Я не собиралась себя обманывать. Я не испытывала материнских или любых других нежных чувств, или хотя бы привязанности к этим детям. только долг, пока ещё не успевший превратиться в мой личный крест. Об этом знала и Полина, но тактично молчала. Она, как и всегда, была слишком проницательна, чтобы не заметить, и слишком мудра, чтобы это обсуждать. Я всё дальше и всё больше отдалялась от детей, постепенно холодея к ним, как о холодела к жизни в целом. Теоретически Тэн и Джоу теперь остались круглыми сиротами. Хотя у Джоуи где-то в этом мире ещё и был жив ничего не подозревающий биологический отец. По факту же я всё ещё оставалась их матерью, проще говоря, официальным опекуном. И это при том, что я ощущала себя даже не замёрзшей льдинкой, а целой грёбаной глыбой льда, дрейфующий айсберг, оставшийся наедине с собой в океане отчаяния. На сей раз я уже не сомневалась в том, что это навсегда. Даже не думала о том, когда эта чёрная полоса закончится. Просто смирилась с тем, что эта полоса и есть вся моя оставшаяся и никому не нужная даже мне жизнь. Я давала ему три месяца. Идиотка. Такое не проходит. Это не сотрясение тяжёлой степени и не лёгкая стадия ушиба головного мозга. Это навсегда. 1 декабря, в день рождения Тэна и Джоуи, у меня случилась серьёзная паническая атака. Это произошло у Полины, и мне повезло, что кроме неё никто больше этого не видел. Подобное уже случалось со мной в момент, когда Тэн впервые встал при мне на ноги. Но сейчас всё было серьёзней. По словам Полины, я посинела, и у меня закатились глаза. Но когда я очнулась, я помнила лишь, как продолжительное время перед потерей сознания не могла заставить себя произнести ни единого вдоха и выдоха. Мои лёгкие словно слиплись. Джоуи сказал своё первое слово. «Папа». Спустя три недели Тен и Джоуи уже во всю силу своих детских голосков выкрикивали слова «папа» и «мама». Но я узнала об этом, лишь вернувшись домой спустя 21 день после их дня рождения. Дольше я не продержалась в лучшей частной клинике Лондона. На этом настояла Полина. У меня выявили тяжёлую форму депрессии, перетекающую в серьёзную апатию, Панические атаки, сопровождающиеся приступами удушья, боязнь тишины и ещё что-то из этой оперы. В общем, ничего, о чём я сама не подозревала. И хотя никто, кроме меня, о моих многочисленных диагнозах так и не узнал, пресса как-то пронюхала о том, что я проходила пусть и короткий, но реальный курс в психиатрической клинике. Заголовок статьи, попавшийся мне на глаза, звучал как Убитая горем вдова Робина Робинсона. борется с нервным срывом. Хоть где-то они не солгали. Я собиралась бороться. Пусть у меня это и получалось слишком слабо. Попав домой перед Рождеством, мне не стало легче от детского лепета, так как всякий раз, когда я слышала слово «папа» или «мама», я осознавала, что ни того, ни другого под крышей этого дома нет. Словно Тен и Джоуи завели себе невидимых друзей, что, кстати, тоже нельзя считать нормальным. Я постепенно начинала осознавать, что так больше продолжаться не может. Я не папа и не мама. Я всего лишь Таша Палмар. Снова